Турн, высохнув после купанья, Алисовке хлебнул междел И, выйдя из шатра в молчанье, На крепость сентябрем глядел. рог трубит, и вновь тревога, Бегут гурьбой тысяченогой, Вновь сеча, кровь богарит тела. Полки троянцев славно бились, Рутульцы тоже не ленились, На силу ночь развела. И с дружиной приближался В ту ночь к местам, где бой кипел. В чайне с палантом угощался, Поил старшин, смеялся, пил. Своими чинился делами, брехал, как он с людьми, с богами, Сражался, как и хлупцевал. Палант и сам мокурать изрядно, Язык его молол нещадно, В брехне иное он не сдал. А ну, себя и царь девица. Старушка, муза, подтянись, Возбодрись, беззубая сестрица, ко мне поближе примастись. Окинь своим орлиным взглядом Всех, кто плывет с Инеем рядом, Чтоб против Турна воевать. Ты, говорят, во всем смышленно, В полтавской школе обучена, должна всех поименно знать. И вот, что нашептала муза, С Инеем вместе плыл масик, Детина ражей, толстопузой И толстомясой, словно бык. С ним рядом плыл тигренка бравый, Шинкарь и плут из-под Полтавы. Он стуирык с собой увел, Близ них плыли дубы аванта, Он был строжайшим из сержантов, Чуть что и кулачищем в нос. Поодаль плыл челнок Костура, Что в кабаках весь век прожил. На нем была свиная шкура, Ту шкуру он, как плащ, носил. За ним азила сплыл баржа, барже, он родич нашей панамарше, Был с голодухи еле жив. Ангядь к фортуне проглянулся, Стал паном, с песью весь надулся, Таких немало видим див. А там, на легоньком нубочке, Что весь разубран в пух и прах, Сидит в расстегнутой сорочке С турецким чубуком в зубах. Ценарис, атаман-картежный, Фигляр, обманщик, плод безбожный, С собой сплошь жуликов ведет. Коль стурном он не совладает мечом, Так в карты обыграет, И миру князек пойдет. А вон, укрывшись япончою, В очках и с книгой в руках, Пан Куповон перед толпою, Судачит о своих правах. Он слыл повсюду за юриста, И чин имел канцеляриста, Из глухого был родом он, И, на войне чтоб поживиться, А, кстати, и чинов добиться, Вступил в Элеев Легион. А вон сидит ворчон сварливый, Беззубый, тощий, как скелет, Незрачный, лысый, говорливый, То выкрест и брехун овлет. «Недавно на второй женился, а, глядь, опять в расчётах сбился, и сызнова в просад попал. Чтобы от бабы отвязаться, пришлось в солдаты записаться, где, послужив, шпионом стал. Еще там есть до полдесятка чинов со всякой мелкотой. В ней никогда нет недостатка, хоть бьют их много, что не бой, А точно сколько всех, не знаю, хоть муза, а не отгадаю, по пальцам тоже не сочту». На счетах сроду не училась, С реестрами я не возилась, Что вижу, то вам плиту. Уже стажар звезд поднялся, Уже и к низу повернул, Кто под скамейкой спать собрался, А кто под буркой уснул. Иные меж собой болтали Или о ночи полоскали. Начальствующих войски лиц Не видно было, все убрались, Домой и там за трубку взялись, Разлегшись боком навзничниц. Эной один не раздевался, Эной один из всех не спал, все думал, все смыкнуть старался, И так эдак мозговал, Чтоб турну закатить горячих, царя и наколпачить, Угомонить его народ. Так, в думах смутных изнывая, Бог знает мыслью, где летая, Вдруг видит дивный хоровод. Не рыбы плыли то, не раки, А так, как бы кружок девчат, В воде плескались, как собаки, Не уча, как семья котят. Элей, дрожая, отступая, И до воскреснет вслух читая, Нимало дела не помог. Чудесница гурбой веселый, Хватали за матню, за полы, Элей на палубу прилег. Тогда одна из них скакнула, Как бы блохая ли сверчок, И куху самому прыльнула, Элей услышал голосок. Не бойся, злого не затеем, Не раз с твоею Троянским мы возили рот. А и нас не узнаешь, сердечный, Мы тот сосняк, дубняк, орешник, Из коих твой построен флот. Турн было и до нас добрался, едва не все челны спалил. До старичок зелес вмешался и нас в русалок обратил. Тут без тебя вершилось злое, Чуть-чуть дитя твое родное, Души не отдало богам. Спасай троянцев от напасти, Врагов ты должен рвать на части. Ты сам, поверь моим словам. Так, молвив, за нос щепнула. Энея, чтобы ободрить, Русалочком хвостом махнула, Вперед быстрее велела плыть. Русалки челноки толкали, Дорогой наилучшей гнали, И только начался восход, Энею узрел свой стан в осаде И крикнул в гневе и досаде, Что турнув, спорит он живот. Потом, рукой мать не сжимая, Богов олимских помянул, И, мать на помощь призывая, Без страха в воду сиганул. За ним палант, за ним вся сволочь. Прыг-прыг с челнов Инею в помощь. И строится рядами в бой. Иной кричит, «Вперед пехота! Неверных сокружив с налета! Налево марш, вали за мной!» Когда троянцу увидали, Что князь на помощь не вспешит, спешит, Завал всем скопом побежали, Земля от топота гудит. Летят и все уничтожают, Как мух ртульцев убивают. Встал средь поля сам не свой. Глазами битва озирает, Истошным голосом взывает. А вы, ребятушки, за мной? Кой в драку влезли, не веляйте. Настал великой битвы час. Дома, детей и жен спасайте. Все, все, что дорого для вас. Не отдадим ни пяди даром, ответим на удар ударом. Уже не мы их? Нам боги милость предвещали!» Вперед, уже троянцы сдали. Не увидите боков чужих. Приметив суетню во флоте, тур войск к берегу ведет И, ерзая, как черт в болоте, Знай, о пожиле всем поет, Рутульцев выстроив рядами, А сам с отборными полками, Он на троян пустился вскачь, Кричит, коня на месте крутит, Не рыбится, а как бы шутит, Вертляв, как черт, к тому ж силач. Иной был сам лихой рубака, Кровавый бой ему ненов, Затейщик первой всякой драки, Медведев видел и Харьков Легко на огоньке обжечься. Но и впервые на ее Видал он всяких мостаков. Натурно взгляд косой кидая и на наступая. Без удержу крестил врагов. Фарона первого погладил по шее острым палашом и в миру его спровадил. Тот покатился кувырком. Потом лихаса так притиснул. Тот рухнул на земь и не пискнул. За ним без головы кисей, Кулом на землю повалился. фарс фарсным рядом очутился. распущил и его иной. Свирепствуя в подобном роде, Эней Рутульцев потрошил. И делал из людей уродов, И насмерть, как их не отдушил. Впервые в битву вовлеченный, Палант кричал, как оглашенный. Аркадин к бою побуждал. По фронту бегал, суетился, Как в стаде жеребец бесился. Потел, вертелся, бушевал. Тут дак рутулец прилукавый, В паланте виде новичка, Хотел добыть дешевой славы, дать по зубам ему точка, Но наш аркадец изловчился, Рутулец жизнью распростился, в аркадцах закипела кровь. Один другого обгоняют, Врагов, что кавыши ломают, Вот из тех подданных любовь. Паллант Ивандрович наскока, Гипсона пикую достал, Хватил весок над правым оком, Гипсон, как скошенный, упал. За этим вслед такая шкара, и лютого постигла Лара. Там реки мчит, лихой ездок. Палант его схватил за ноги и двинул головой о дроге, аж мозг из головы потек. Как бес ярица злобой пышет, а на сын долез. Он землю топором колышет, ну как бы в книге сам Зевес. Вокруг себя все закрушает, Фарец с ним в шитке погибает, дух испускает димоток. Расплющил, как блоху ладона, К паланту подскочил с разгона, Крича сорву в один глоток!» Палант, отменный молочина, Стоит недвижим, словно дуб, И ждет, что там за образина, Грозит сбрести его за чуб. Дождавшись, сколько было духу, улепил такую оплюху, Толес аж вверх ногами встал. Палант, рутульца отвозивши, Потом на горло наступивши, Всего ногами стоптал. Засим сим Авента, хватит позаду, Поставил раком на показ. И тут же, за авентом краду, Заснул навек отважный Клавс. Так лютовал, не зная страху, Палант, ульцев в смаху. И все аркадцы молодцы. Тур бедный потерял отвагу, Увидя, что не мед, а брагу Ему подносят храбрецы. Потом, взбесясь, он мчит пред войском, Ревя, как раненый кабан, Горцует на коне Что там против него, полкан? Примюхань, как палант, умчится, Зубами щелкает, ерится, Не сводит глаз с его лица. Уже и сабелькой махает, Колю на шею припадает, Хитрит, как кот, ловя скворца. Палант, как отборзуя лисица, Вильнул и полоснул мечом, Чтобы лосил по пояснице. Турн дрогнул и повел плечом. Палант, вздохнуть не дав минуты, Оборотясь к Рутульцу круто, Хватил, чтобы я силы в лоб. Но Турн немало не смутился, Он ведь кольчугой обшился, Как шелухой турецкий боб. Так Турн, паланта подпустивши, Наотмашь палецей махнул, Потом за кудрю ухвативше, С коня в беспамят свисткинул. Из раны кровь ручьем хлестала, Глаза и губы заливала, И череп треснул, как орех, Как травка, скошенная в поле. Погиб палант по Божьей воле. Не испытав земных утех, А Турн победную пятую, Труп бездыханный попирал И ладенькую золотую С паланта снятый помахал. Потом в седло, как птица взвился, Над мертвым падачем глумился. И так аркадином сказал, «Аркадцы, вы царя возьмите И в дар Эвандру отнесите За то, что на меня восстал». Аркадцы, понеся утрату, Голдеж велики завели. Клялись учинить расплату, Хотя бы все костни легли. На щит паланта положили, Махдатой буркую прикрыли, Из боя выволокли в стан. Основки в все рыдали, Злодея турна проклинали. Ну где ж наш султан? Что там за шум, за гомон слышен? Что за я вижу я? Кто землю матушку колышет? Что это там за толчья? Как буря по степи бушует, Как яростно вода бунтует. Когда порогами летит, Так пан Элей по полю мчится, Аланта смерть отомстить стремится, А гнева весь дрожмя дрожит. Бегите, гаду, за опушку, Вам больше света не видать, Элей такую даст панюшку, За стиксом будете чихать. Как бешеный Элей крутился, Как волос бесившийся, Озлился, врагов как молния разил. Махнет мечом врагов десятки, Лежат задравших небу пятки, Всех встречных на куски крошил. В запале налетел на мага, Как на цыпленка ястреб злой. Пропал навеки маг-бедняга, Пришлось забираться в мир иной. Он смерть как огня боялся, В ногах Эней выхвалялся, Просил живьем в неволю взять. Но пан Эней, копью пустивши, И грудь врага насквозь пробивши, Других помчался догонять. Потом, поймав папа зарязку, Что убирал, не чуя ног, Ему смертельную дал таску, Как падаль бросив на песок. Погиб тут также храбрый Нума, Семеста Милиного Кума, С Тарквитом вместе доконал. Комерта шип с коня лихого, в ад ансула лозного, И луку пуза распластал. Пока Эней, с земли сметая, Рудульцев сеет смерть вокруг, Калеча или убивая, Врагов раз по десятку штук. Лигар с лукуром в таратайке Несутся вскачь к троянской шайке, Чтоб друга конями смять. Но тут братанов смерть доспела, И в души, вылетев из тела, Пошли к Плутону погулять. Вот так мы наш управлялся среди полчищ злых своих врагов. Краша рутульцев пробивался В стан осажденных земляков. Троянцы ворота раскрыли, К чертям латинин протурили, С им наконец, сошлись. Здоровались и обнимались, Расспрашивали, целовались, А там и за венцов взялись. Иул, как комендант исправный, выходит из толпы вперед и, будучи средь войска главным, Энею рапорт отдает. Эней Иула выхваляет, к груди геройской прижимает, в уста целует молодца. Энея сердце трепетало и, трепеща, ему вещало, что сын продолжит путь отца.